Глава пятая. Карета еще раз покачнулась и остановилась. Через мгновение передо мной распахнулась дверь. Учер помог спуститься. Прямо перед нами из земли вырастала высокая черная башня с узкими окнами-бойницами. Будто бы не здание ордена, а защитная крепость. У моих ног начиналась узкая каменная тропинка. Она виляла между огромных кустов с фиолетовыми цветами и заканчивалась у большого черного крыльца. Вас должны встретить. Мужчина учтиво поклонился и, не попрощавшись, запрыгнул на козлы. Я дождалась, пока карета скроется за поворотом, и только после этого шагнула на тропинку. От цветущих фиолетовых гелагон распространялся удушливый сладкий аромат. На него слетались пчелы, жужжали, опускались на цветы и замирали. Легкий теплый ветер шуршал темно-зеленой листвой. В высокой траве резвились мелкие серые птицы. Всем было хорошо. И только я чувствовала себя так, будто иду на казнь. Большая двустворчатая дверь распахнулась в тот момент, когда до ступеней мне оставалось не больше пяти шагов. «Приветствую вас, леди Гелодан!» На крыльцо ступила высокая худощавая женщина в темном длинном платье. На светлых волосах держалась миниатюрная темно-синяя шляпка. Легкая вуаль прикрывала глаза. «Я представитель Ордена Великой Магии, леди Анита. Сегодня я познакомлю вас с лордом Риорданом. «Вы готовы сейчас проследовать за мной, леди гелодан «Да, конечно». Я лучезарно улыбнулась. «Не терпится поскорее познакомиться с будущим мужем». Женщина улыбнулась мне в ответ. Вот только улыбка ее больше напоминала хищный оскал. Поднявшись по ступенькам, я проследовала вслед за чародейкой. Оказалась вначале в пустынном полутемном холле, затем прошла по узкому коридору, обогнула широкую лестницу и под конец остановилась у широкой темной двери. Леди Анита прикоснулась к ручке, а потом одернула руку и повернулась лицом ко мне. «А леди Гелодан, мы принесли обед на свежий воздух. Ваш жених уже прибыл. Скажите, есть что-то такое, о чем я должна узнать заранее?» «Например?» Чародейка на мгновение замялась. «А допустим, у вас уже был мужчина. Это может сыграть не на руку сейчас нам с вами». Я подавила усмешку. Эта женщина сейчас вела себя как торговец, готовый выгодно продать бракованный товар и выдать его недостатки за достоинство. Стоит ли говорить, если я сейчас сообщу, ей, что магии во мне нет, что орден ошибся, моя родная тетка пыталась всех обмануть, то первый подставлю себя, отменит обед знакомства, потащит меня на проверки артефактами, а что будет дальше, даже думать не хочется. Поэтому прямо сейчас лучше пойти по совершенно другому пути. Сделать вид, что я безумно хочу замуж за лорда Риордана. Если они поверят моему рвению, то сразу же найдут объяснение тому, почему я промолчала об отсутствии дара. Допускать мысли, что лорд Реймонд не подыграет, мне не хотелось. Все сегодня должно пойти легко и просто. Должно. «Нет, мужчина у меня не было», – медленно проговорила, я отмечая, как леди Анита еле заметно выдохнула. «Может, мы уже пойдем? Нас, наверное, заждались». «Да-да, конечно». «Так не терпится познакомиться с лордом Риорданом», вздохнула и одела шаг к открывшейся двери. «Это ведь такой шанс для моего рода». Леди Анита скривилась, а я подавила усмешку. «Удачное попадание». Чародейка уже составила обо мне мнение. Решила, что перед ней сейчас расчетливая девка из опального рода. И именно та характеристика, которая мне нужна на сегодняшний день. Главное, не запутаться во лжи самой». Задний двор Ордена Великой Магии окружали высокие серые стены. По ним взбирались зеленые плющ и виноград, создавая мнимый уют. К небу стремились разлапистые деревья, журчали фонтаны, пели птицы. Словом, казалось, что сейчас я не на территории самой могущественной организации, а в гостях у замужней дамы, которая любит проводить время на свежем воздухе. Леди Анита Первая спустилась по высоким черным ступеням, сошла на узкую тропинку и обернулась. «Нравится?» «Тут безумно красиво!» Добавляя в голос Лесть, отозвалась я. «Не думала, что Орден такой чудесный сад!» «Нам тоже надо как-то отдыхать!» Холодно усмехнулась чародейка. «Леди Геладан, кажется, вы торопились к вашему будущему мужу?» «Конечно!» Я спустилась на тропинку. «Прошу прощения, залюбовалась!» Теперь точно было понятно, что эта женщина заинтересована в том, чтобы все пошло как надо. «Все же я поступила правильно!» когда не стала посвящать ее в легенду, которую столько лет мы выдавали за действительность. Тропинка вывела к плетеной светлой беседке, увитой плющом. По правой сторону от деревянных ступеней журчал фонтан. Вода разбрызгивалась в разные стороны, блестела в ярких солнечных лучах, оседала каплями на каменных бортиках. Отсюда было видно небольшой белый стол и двух сидящих за ним мужчин. Они о чем-то тихо переговаривались. Светловолосый отчаянно жестикулировал и пучил глаза. Его собеседник вел себя сдержаннее, тихо отвечал, водил пальцами по медному кубку. Этим вторым был мой жених. А выслышивал бурную речь он, скорее всего, от представителя ордена. Придерживаясь резные перила, я поднялась вслед за своей проводницей и натянула на лицо улыбку. «Леди Анита, леди Румия». Колдун, одетый в серый костюм, заметил нас, вскочил со стула и, учти, поклонился. «Позвольте представить вам лорда раймонда Риордана». Королевский охотник легко поднялся со своего места, обошел стол и, перехватив мою левую руку, опалил ее поцелуем. Прикосновение, которое длилось не больше мгновения. Простой этикет. А меня моментально бросило в жар. Лорд Триордан поднял голову, выпрямился. А я могла поклясться чем угодно, что в его взгляде промелькнула насмешка. Если до этого момента я верила в то, что мужчина выполнит мою просьбу, что не оставит леди в беде, то теперь засомневалась. Я на самом деле не планировала бежать с Айдом, это был запасной план, план, который из запасного медленно превращался в основной. «Приятно с вами познакомиться, леди Руми. легко склонив голову, проговорил он. «Позволите?» Мужчина выдвинул передо мной стул, помог на него опуститься и аккуратно придвинул его к столу. «Вы слишком напряжены, леди Румия», шепнул мой жених на мгновение, склонившись над ухом. «Сделал вид, что поправляет передо мной вышитую цветами салфетку». на которой стояла пустая тарелка. «Улыбайтесь». А в его голосе искрилась все та же веселость, которую мгновением назад я уловила в ярких зеленых глазах. А через секунду он отступил и вернулся на свое место, напротив меня. Леди Анита щелкнула пальцами, кувшин с вином взмыл ввысь и поочередно наполнил четыре медных кубка. А я только сейчас, когда смогла выдохнуть, заметила, что стол ломится от бессметного множества блюд. Чувство голода вспыхнуло, как магическое пламя. Но стоило представителям Ордена заговорить, и есть перехотелось. «Сегодня мы бы хотели познакомить лорда Риордана с леди Геладан». Плохо поставленным голосом начал говорить колдун. «Высший совет Ордена Великой Магии предполагает, что вы должны составить идеальную пару. Мы же здесь для того, чтобы в этом убедиться». Слова лились рекой, а я прекрасно понимала, что звучит все это слишком фальшиво. ведь уже все должно быть решено, а наше знакомство – простая постановка, формальность. И у Ордена все получится, если только не всплывет нечто такое, что никак не позволит составить из нас пару». Я мазнула взглядом по мужчине, чье имя было написано на моем левом запястье. Он поймал мой взгляд и потянулся за своим кубком, поднимая его вверх. «За вас, леди Руми», проговорил он, перебивая трюб колдуна, после чего сделал два больших глотка и вернул кубок на стол. «Оставим все лишнее на потом. Времени не так много. Предлагаю сразу перейти к сути вопроса». Леди Анита вздрогнула, а потом натянула приветливую улыбку Аскал. «Конечно, лорд Риордан, как пожелаете. Мы понимаем, вы человек занятой. Наверное, это не единственная наша встреча, назначенная на сегодня». «Да, так и есть», — легко согласился королевский ловчий. «С чего обычно начинают обсуждения?» «С происхождения». Тихо отозвался его представитель. «Отлично!» — королевский охотник взмахнул рукой, прерывая светловолосого чародея, который так и не успел представиться. «Я сын купца, который входил в торговую королевскую гильдию. Окончил военную академию, но вместо того, чтобы стать гвардейцем, пошел на личную службу королю. У правителя нашлось для меня занятие, которое пришлось по душе нам обоим». После утверждения и несколько успешно выполненных заданий Его Величества я получил дворянство, титул графа и поместье в дворцовом квартале. Также мне принадлежат четыре большие деревни на севере нашего государства. Если вас заинтересует этот момент, то могу озвучить названия и пометить их расположение на карте. Этого достаточно? Или нужно озвучить мещное жалование? Лидия Анита кивнула. «Нет, этого достаточно, лорд Риордан». Позвольте рассказать вам о вашей невесте? «А моя невеста нема от рождения?» Мужчина усмехнулся, встречаясь со мной взглядом. «Или ее проклял злой колдун?» «Какие страшные гипотезы вы выдвигаете!» Хмыкнула я, сминая под столом подол платья. «А чего же я тоже могу коротко рассказать о себе?» Родилась в роду Гелодан. Отец был членом Ордена Великой Магии и входил в десятку советников короля. Мать являлась жрицей Мельхома. Оба мертвы. Я сглотнула и проговорила то, о чем мечтала забыть. Казнены за измену короне. Вырастила меня сестра отца, леди Эленел гелодан «Образование?» Изогнул бровь мой жених, перебивая своим вопросом. «Обучалась на дому». Скинув подбородок, отчеканила я, понимая, что каждое уточнение все коварнее и каверзнее. «Даже так? А что за преподаватели занимались вашим обучением?» Представители Ордена молча наблюдали за нашим диалогом и не спешили вмешиваться. «Моими преподавателями были книги, лорд Риордан. Или этого недостаточно?» «Нет, но ну что вы!» Он усмехнулся и пригубил вино. «Леди Руми, скажите, а как вы представляете себе нашу семейную жизнь?» Я скрипнула зубами, а потом улыбнулась. «Могли бы вы уточнить свой вопрос?» «О, конечно!» Я часто бываю в разъездах, иногда это занимает несколько дней, иногда полгода. Понимаю, что не каждая женщина согласится на подобного рода брак. А мне бы не хотелось прослыть рогоносцем среди наших с вами кругов общения. В таком случае, смею вас заверить, лорд Реймонд, что ревновать вас к вашему занятию не стану. И любовников вводить в наш дом тоже. Хотелось бы в это верить. Да вот только столько примеров в округе, что сложно доверять простому слову. На кончиках пальцев заискрилась магия. Я сжала руки в кулаки. Нет, нет, нет, только не сейчас, только не здесь. Опустив руки на колени, я расправила подул и выпрямила спину. К сожалению, сейчас у меня есть только слово. У вас будут еще вопросы, лорд Триордан? Да. Ведь мы тут собрались только для того, чтобы понять, можем ли мы помочь миру восстановить магию. Хотелось бы узнать о вашем даре, леди Румия. Дар у вашей невесты проявился не так давно. — заговорила леди Анита, глядя на лорда Риордана, который не сводил с меня взгляд. — Она обнаружила его на дне своего совершеннолетия — пламя. — Да, — мужчина вскинул темные брови. — А леди Румия проходила проверку артефактами. Ведь, кажется, именно так происходит с чистыми колдунами, которых регистрировать не родители. — Нет, — моя представительница бросила взгляд на второго члена ордена. — Мы не видели в этом смысла. «Насколько мне известно», — елейно протянул мой жених, — «то проявление дара сообщила вам не моя невеста, а ее тетушка, что взяла на себя опекунство над сиротой. Вы уверены, что она сказала вам правду?» У меня прихватило дыхание. Вжавшись в спинку стула, я пыталась предугадать дальнейшее развитие событий, но не выходило. «А можно узнать, откуда у вас такая информация?» Холдун из Ордена впервые за последние несколько минут открыл свой рот. «Я собирал информацию о женщине, которую вы предлагаете мне взять в жены», пожал плечами лорд Реймонд. «Мои связи позволяют это сделать совершенно спокойно. Или что-то не так?» «Нет, все так. Леди Ани тащу тема побледнела. Но раз у вас уже есть татуировки, нанесенные нашим советом, то зачем расходовать заряды артефакта? Вы ведь можете сами проверить наличие дара у вашей невесты?» «Могу». Мужчина подался вперед, поставил локти на стол. «Вот только мне интересно, что будете делать вы, если сейчас окажется, что леди Геладан вам солгала, что если она подобной выходкой пыталась просто выгодно пристроить свою племянницу. Ведь все мы понимаем, что разрушить брак может только смерть. Я бы на вашем месте не был так обеспечен, не доверял подобным заявлениям». Оба чародеи из Ордена молчали, Казалось, что слова королевского охотника заставили их задуматься, ведь никто до этого не пытался обмануть организацию, которая паутиной власти оплела весь видимый мир. «Тогда леди Геладан грозит наказание», спустя мгновение ответила леди Анита. «Как ее племянница?» Ледяные когти страха мазнули по позвоночнику. а взгляда членов Ордена становилось не по себе. А лорд Риордан приподнял рука в черной рубахе и коснулся пальцами татуировки на левом запястье. «Вам повезло», — он усмехнулся, глядя мне в глаза. «У моей невесты есть дар, и в самом деле пламя довольно мощное. Чистый, сильный дар». Каждое его слово било по мне плетью, оставляло невидимые болезненные рубцы. «Прошу прощения, я встала из-за стола. Что-то мне нехорошо, я подышу свежим воздухом». На негнущихся ногах я вышла из беседки, спустилась по ступеням и зашла за огромный розовый куст. Под ноги подвернулась тропинка. Она вильнула и вывела меня к высокому фонтану, в центре которого танцевала ногая каменная дева. Ветер растрепал мне волосы, бросил на лицо, ледяная вода лизнула руки. А в ушах все еще звенела фраза, которая донеслась мне в спину от лорда Риордана. «Да, конечно, мы пока обсудим день, в который справим нашу свадьбу». «Свадьбу? Да что он делает? Зачем? Чем я ему насолила?» «Я совершенно не понимала его мотивов. Нет никакого смысла соглашаться на брак с наследницей опального рода. Я не владею несметными богатствами, не являюсь первой красавицей королевства, да и характер у меня не патока. Зачем?» «Вот вы где, моя дорогая невеста». Голос я услышала, а вот шаги нет, развернулась, резко выдернув руки из воды, которая уже покрылась коркой льда и практически уткнулась носом в темную рубашку. Лорд Триордан провел рукой перед собой, растапливая мою магию. Сказал, неотрывно глядя мне прямо в глаза. «Как вы себя чувствуете?» «Что вы наделали?» Прошипела я, сжимая руки в кулаки. Перед глазами заплясали алые мушки ярости. «Я ведь могла выполнить любую вашу просьбу, сделать вот так, как просила. Вы могли потребовать чего угодно. Для чего вы это сделали? Какая свадьба? Вы ведь знаете, что моя магия...» Он не позволил договорить, одним быстрым движением сократил между нами оставшееся расстояние и обжег своими губами мои. Мужские руки обхватили за талию, притянули, сжали в объятиях. Я задохнулась от возмущения, уперлась ладонями колдуну в грудь. Магия пробегала по коже, дотрагивалась до лорда Риордана, но тот и виду не подавал, что ему больно. Только сильнее прижимал к себе и углублял бесстыдный горячий поцелуй, от которого кружилась голова, бросала в жар, а магия рвалась наружу. Мне потребовалось еще мгновение, чтобы зловчиться и укусить колдуна за губу. По его подбородку скользнула тонкая струйка горячей крови. Поцелую примешался металлический привкус, но и это не остановило моего жениха. Он так и не выпустил меня из объятий, продолжал издеваться. Вот вы где. С момента, как тут оказался лорд Треймонд, прошло не больше минуты. Леди Анита в тех туфлях на высоких каблуках не успела бы найти нас так быстро. А это значит, что она почти сразу пошла за моим женихом. Слышала наш разговор, и я чуть не попалась. Мужчина отстранился, провел рукой по подбородку, стирая кровь, и повернулся к леди Аните. Мы разве не все обсудили? Его голос прозвучал настолько недовольно, будто бы его и впрямь отвлекли от поцелуя с любимой женщиной. Я вынула из небольшого кармашка на боку платья белоснежный платок и прислонила его к губам. Несколько алых капель моментально впитались в ткань. «Да, мы все обсудили», — чародейка переводила взгляд с мужчины на меня и обратно. «Вот только дата свадьбы так и осталась вами не утверждена, а какой выберем день?» «Сколько нужно времени, чтобы модистки шили лучший свадебный наряд?» Вопросом на вопрос отозвался он. Вопрос в деньгах не стоит. «Дня три?» «Тогда через три дня. Назначайте, приглашайте. Кажется, именно вы этим должны заниматься». «Да, конечно». Леди Анита коротко кивнула, но уходить не спешила. «Что-то еще?» Недовольно отозвался королевский охотник. «Если все решили, то я прикажу подать две кареты». Одно. Я провожу леди Румию домой. Кажется, ей не здороваются. Чародейка поклонилась, а мужчина подхватил меня под руку и влёк за собой в глубь сада. Что вы себе позволяете? Я заговорила через десять шагов. Уберегаю вашу тайну. В тон отозвался лорд Риордан. Или хотите попасть в лабораторию ордена как экспонат? Если бы сделали так, как я попросила, то вы оказались бы на проверке артефактом. Фыркнул мужчина. Решили погибнуть, молодой? Зачем это вам? Я резко высвободила руку и обернулась, но никого не заметила. Да и охотник не позволил бы мне говорить, если бы нас сейчас послушивали. Он уже доказал, что печется об этом, но все равно понизил голос до шепота. Чего вы добиваетесь? Вам же не нужен этот брак, и вы не похожи на человека, который горит желанием поскорее наполнить королевство магами. Я вас не понимаю, лорд Триордан. А что, если мне просто понравилась одна женщина? Усмехнулся он. «Что, если я не хочу, чтобы я постигла ужасная участь? Что? Звучит неубедительно?» «Абсолютно», — фыркнул я. «Это такая же ложь, как и то, что я не владею магией». «Тогда что вы хотите от меня услышать, леди Румия?» Он наклонил голову к правому плечу. «Что у меня есть какой-то мотив? Хорошо, пусть будет так. Это вы отрицать не будете? Это ведь настолько очевидная вещь, как и то, что вы ответили на мой поцелуй». «Вы ужасный человек!» Процедила я сквозь зубы, понимая, что он просто не оставил мне выбора. «Прекрасные люди не идут на личную службу к королю», — хмыкнул он. «А вот и карета». Я обернулась и только сейчас заметила, что лорд Риордан вывел меня к резным распахнутым воротам, в обход. На дороге стояла небольшая темно-коричневая карета, запряженная белоснежной кобылой. «Вас проводитель, леди Румия? «Благодарю. Мне уже намного лучше, я справлюсь сама». «Да?» «Ну что же, не буду настаивать». Мужчина хитро усмехнулся. поцелую на прощание». «А не пойти ли бы вам, а в драконью задницу?» На выдохе поинтересовалась я и улыбнулась. «Какая невоспитанная у меня невеста!» хохотнул охотник. Я прикрыла глаза, стараясь взять себя в руки. «Нельзя проявлять подобную слабость. Нельзя выпускать чары. Не здесь». Не помню, как оказалось в карете, только дверь громким хлопком вывела из транса. А перед глазами стояло ухмыляющееся лицо мужчины, который одним своим решением лишил меня свободы.